Глава семнадцатая. Чем порадуешь? Да ничем. Все тихо более или менее. Что значит более или менее? Что-то произошло? Пока ничего серьезного. Вот так мелочь. Та женщина с Петровки, которая брала в Южном округе материалы, откуда-то вспомнила, что было девять свидетелей. И очень удивляюсь, почему их осталось всего восемь. Ездила к моему человеку в отделении, пыталась выяснить, в чём дело. Выяснила? Ну что ты? Парень надёжный. Он все свои бумаги заново переписал. Моей фамилии там нет и не было никогда. Он той женщине бумажки показал. У него тоже восемь свидетелей, а она ему по какую эту карту утвердит диск прежде чем в компьютер данные вносить точки с адресами свидетелей на карту поставила вот на карте у неё получились такие данные на одну точку больше ну ты не беспокойся она думает что сама по рассеянности что-то напутала смотри мне ты и моё альби ты должен быть чист как ангел. Эдуард Петрович Денисов до сих пор находился в Москве, хотя в родном городе его ждали неотложные дела. Кое-какие дела у него, разумеется, были и в Москве, но отнюдь не ради них оставался он в столице. Он хотел своими глазами увидеть, как будет Доведено до конца дело о поисках убийцы Лили и маленького Филиппа. Часами сидел он в кресле в своей роскошной квартире на четырнадцатом этаже, которую купил специально в прошлом году, ибо терпеть не мог гостиницы. Смотрел в холодное осеннее небо и думал, как же могло так получиться, что одной рукой Он пытался найти тех, кто убил Лилю, а другой покрывал убийц, делая их недоступными для правосудия. И не только для правосудия, но и для самого себя. Он знал, что у Анастасии на работе неприятности из-за контактов с ним ведётся служебное расследование. Даже кажется, кто-то из работников ГУВД полетел в его город, чтобы проверить её рассказ об убийстве в санатории. Тогда он спросил её: "Я могу чем-то помочь вам?" "Нет, спасибо", грустно ответила она. "Если случится так, что вас начнут спрашивать обо мне, не надо ничего скрывать, хорошо? Я рассказала им всё как есть. Мне стыдиться нечего". Как скажете, откликнулся Денисов. Сегодня утром он позвонил племяннику жены Мише Шоринову. Ну, как твоё гениальное лекарство? поинтересовался Эдуард Петрович. Уже запустили производство? Нет ещё. Голос Шоринова был злым и раздражённым. Что-то у них не клеится. Но обещают, что вот-вот. Обещают. Хмыкнул в трубку Денисов. Знаем мы эти обещалки. Сколько раз накалывались. Твое счастье, что деньги быстро вернул. А то представляешь, какие проценты бы уже накатили. Ты же уверял меня, что после покупки архива запуск производства вопрос нескольких дней. А уж скоро месяц будет. Ну, дядя, промямлил Михаил Владимирович, не всегда всё получается так, как планируешь. Конечно, конечно, миролюбиво согласился дярюшка. У меня, Мишонька, дело к тебе есть. Нужен человек, имеющий навыки поисковой работы, хорошо знающий Москву и правоохранительную систему. Желательно, чтобы он имел загранпаспорт и многократные визы в 2-3 страны Западной Европы. Есть у тебя такой? У меня растерялся Шоринов. Что вы, дядя, откуда? А ты подумай, как следует. Деньги плачу хорошие. Ему много, тебе чуть поменьше за хлопоты в посредничестве. Но тоже прилично. А вот тот парень, который нашёл архив, он бы мне вполне подошёл, свяжик его со мной. Его нет в Москве, дядя. Я же вам говорил, он поехал следом за девушкой, чтобы успокоить её, объяснить. Ну, это когда было, небрежно бросил Денис. Он уже давно должен был вернуться. Неет его до сих пор нет в Москве.